Глава десятая. Почиваем на лаврах. Я написала бы то же самое в сто раз лучше. Почему повысили именно ее? Поверить не могу, что люди слушают вот этого персонажа. Зависть вездесуща. Знаменитый журналист и сатирик начала 20 века Генри Луис Менкин говорил, что богатство — это любой доход, который хотя бы на 100 долларов больше того, что зарабатывает муж вашей сестры. Но сегодня мы завидуем не только родственникам, а еще коллегам, друзьям из школы и вуза, звездам реалити-шоу, блогерам, всем, кто оказывается в нашей ленте в соцсетях. Другими словами, всем, кого знаем. Я как-то раз ходила на бенефис «Лейзе через Зе», который названием отсылал к телефильму «Лайза через Зе» с Лайзой минели Талантливая исполнительница Кэтлин Ли Рид рассказала о том, как шла, пусть и безуспешно, навстречу своей мечте Бродвею. Однако жизнь Кейтлин была весьма хорошей. У нее был чудесный голос, она с удовольствием работала в сфере технологий и была счастлива в браке. Все отчасти благодаря подруге Стефани, которая много лет назад вдохновила Кейтлин заявить миру о себе. единственная Стефани так вышла, носила фамилию Джерманотта, а еще была известна как Леди Гага. «Завидовать родственнику, скажете тоже». Как вам такое? Завидовать подруге, у которой 6 альбомов на вершинах хит-парадов, и которая является одной из известнейших звезд мировой поп-музыки? Кейтлин со своей завистью справлялась ловко и изящно, хотя давалось такое отнюдь непросто. Играть в долгую значит плакать, но терпеть, когда тебе кажется, что окружающие тебя обходят. Бывает стыдно чего-то не знать, где-то не успевать или успевать, но не так быстро, как хотелось бы. Долгосрочное мышление и действия, которые ведут к некой крупной цели, невозможны без жертв, и порой жертвовать приходится достоинством и гордостью. Пережить стыд — значит приблизиться к желанной награде. Вот только большинство не готово переносить стыд. О зефирках и людях. Вам наверняка известен Стэнфордский зефирный эксперимент, проведенный в 1960-е годы психологом Уолтером Мишелем. Дошкольникам в детском саду предлагали выбор. Либо ты съедаешь какое-то угощение прямо сейчас, либо ждёшь 15 минут, ребёнка оставляли в комнате наедине с угощением, и получаешь в два раза больше. Самое любопытное обнаружилось десятки лет спустя, когда Мишель нашёл соотношение между уровнем терпения, что наблюдался у испытуемых в детстве, и их жизненными успехами в будущем. Оказалось, что дети, которым хватало выдержки и самообладания подождать, проявляли себя значительно лучше почти во всем. Как пишет Мария Конникова из «Нью-Йоркер», «Ребенок, который умеет ждать, будет лучше учиться, больше зарабатывать, вырастет более здоровым и счастливым. Кроме того, он чаще будет избегать неприятных исходов, таких как тюремное заключение, ожирение и употребление наркотиков». Если вы любите читать книги по социологии или популярную бизнес-литературу, то я вряд ли чем-то вас удивила. Однако здесь важно отметить то, что зачастую упускают из виду. Люди способны меняться. И если в детстве вы поедали зефирки горстями, это отнюдь не значит, что все потеряно. Выработать выдержку и отложить наслаждение на потом способен каждый. Другими словами, долговременное мышление доступно каждому. Когда возникает соблазн получить краткосрочную выгоду? Съесть ли кусочек торта? Выпить ли еще стаканчик? Важно вовремя остудить свой пыл. Конникова в таких случаях советует вообразить, что отвлекающего объекта рядом нет, а сам он лишь фотография. Или представить вместо него что-то другое. Допустим, зефирки — это на самом деле облачка. Можно также сосредоточиться на чем-то постороннем. Здесь поможет что угодно, способное отвлечь внимание. С таким подходом не страшны лишние килограммы. Но как он способен помочь в работе над чем-то долгосрочным, но неприятным? Что делать, когда нужно написать статьи, подготовиться к повышению, посетить важное мероприятие? Но очень не хочется. Можно ли как-то приучить себя заниматься важным, тем, чего мы, как нам кажется, сами хотим? По правде говоря, такой способ есть. Порой только и нужно, что грамотно начать, продвигаясь крохотными шажками. Мы не пишем книги и не осваиваем новые навыки, потому что подобные цели, на первый взгляд, кажутся нам непосильными. Разве можно усадить себя писать 300 страниц? Конечно, нельзя. Так и сломаться можно. Однако, если человек ни разу в жизни не писал целой книги или не любит их писать, ему бывает трудно усадить себя написать и одну главу. Именно поэтому преподаватель из Стэнфордского университета Брайан Джеффри Фокк использует совсем иной подход. Если нужно сделать что-то простое, то и никакого особого желания не требуется», — объясняет он. Итак, Фокс советует постепенно прививать самому себе мелкие привычки. Настолько мелкие, настолько простые, что придерживаться их одно удовольствие. Однажды Фокс захотел приучиться к тому, чтобы каждый день чистить зубы нитью. Тогда он решил, «Каждый день чищу нитью хотя бы один зуб». Лиха беда начала. «Стоит почистить один зуб, как думаешь, ну, почищу уже и остальные». Похожим образом можно привыкать ко всему, что делится на мелкие составляющие. Боитесь? Волнуйтесь? Придумайте себе крохотный шажочек, который позволит тянуться в деятельность. Не обязательно сразу писать всем контактам. Напишите одному другу, с которым давно не общались. Не обязательно садиться и сразу выдавать роман. Напишите хотя бы один абзац. Главное — начать. На протяжении книги мы обсуждали, какие основополагающие навыки необходимы для долгосрочного мышления. Настоящий стратег должен уметь отказывать, потому что иначе у него просто не останется времени подумать о себе. Уметь не справляться, потому что большинство считает неудачами по-настоящему ценный опыт. Уметь ждать, прежде чем появятся хоть какие-то результаты. Сейчас самое время применить все перечисленное, чтобы изменить к лучшему собственную жизнь. Не завышайте ожиданий. В 2018 году Джефф Безос в обращении к акционерам Амазон написал о том, что не умеет делать стойку на руках. И пояснил. «Моя близкая подруга решила научиться делать безупречную стойку на руках. Подруга начала ходить на соответствующие занятия в студию йоги, но стойка на руках все никак не получалась. В итоге подруга нашла, да-да, тренера по стойке на руках». Вот что, по словам Безоса, тренер сказал подруге. Большинству кажется, если проявить упорство, можно сделать стойку на руках примерно через 2 недели тренировок. Однако в действительности для этого необходимо заниматься полгода, причем ежедневно. Если вы уверены, что справитесь за 2 недели, то через 2 недели и уйдете, в разочаровании. Слишком уж многие верят в себя не меньше подруги Безоса. А можно было бы изучить вопрос как следует и понять, сколько на самом деле нужно времени на то или иное достижение. Хочется, конечно, жить в мире розовых пони, где все мечты сбываются по щелчку пальцев. И все же достижения требуют усердия и жертв. И это ясно любому, кто как следует изучает вопрос до того, как приступать к делу. Стоит поверить в чудо, как неизбежно столкнешься с разочарованием. Как от него защититься? С самого начала приближать свои ожидания к действительности. Посмотрите, как того же добиваются другие люди. Что вообще потребуется на избранном вами пути? Быть может, вам и удастся каким-то образом сократить путь к успеху, однако не стоит полагать, будто подобное в порядке вещей. Если людям, как правило, требуется на некое достижение три года, то с чего бы вам добиться того же через шесть месяцев? На пустом баке. Еще в первой главе мы познакомились с Дэйвом Креншоу. над желанием которого выдерживать равновесие между трудовой и личной жизнью коллега и одноклассник лишь посмеялся. Дескать, прибыльной должности не получить, если не пожертвовать семьей. Более 20 лет спустя Дэйву, который построил успешное дело, работает 30 часов в неделю и 2 месяца в году отдыхает где-то с семьей, впору самому смеяться над тем коллегой. Как Дэйву вообще удалось добиться своего? По его словам, важно понимать, сколько ты можешь проехать на пустом баке. Да, как у автомобиля. Сегодня в автомобилях даже функция такая есть. Он нам сообщает, сколько еще ты проедешь на остатках топлива. Такую же функцию стоит завести себе любому предпринимателю, да и другим специалистам тоже. Для этого, по мнению Дэйва, нужно ответить на вопрос. На сколько дней я могу отлучиться от дел, чтобы ничего не развалилось? Спросите себя, ваша деятельность выстроена таким образом, что приходится следить за ней без перерывов и выходных? Специалисты потому и перерабатывают, что стремятся взвалить на себя слишком много и хотят завершить все как можно скорее. Дэйв тут на два месяца в отпуск ездит. Да кто вообще способен себе такое позволить? И почему я так не могу? Однако подобного не добиться разом. Для начала необходимо определить, сколько вы способны проехать на пустом баке сейчас, а уже потом постепенно увеличивать это расстояние. Помню, как чуть с ума не сошла во время летней поездки в Одерондок. Оказалось, там связь сбоит настолько, что почта почти не грузится. Я каждый день просила отвезти меня в город, чтобы проверить почту. Получается, на пустом баке я могла продержаться где-то часов 18. Маловато. Дэйв предлагает сначала определиться с финишной чертой, то есть решить, в котором часу вы неизменно останавливаетесь. Если у вас пока не получается завершать работу к одному и тому же часу в день, значит, к длительному забегу вы пока не готовы. Если вы неизменно каждый день закругляетесь в половине восьмого, то попробуйте передвинуть линию на семь вечера, а потом на половину седьмого. Люди похожим образом перестраивают циркадные ритмы. Если вы сова, то в первый день вам, возможно, и удастся встать в шесть. Только затем вы свалитесь от переутомления и снова начнете поздно ложиться. Поэтому привыкать к тому, чтобы вставать рано, необходимо постепенно. Не давайте себе поблажек. Прямо говорите «все, больше никакой работы» чтобы не произошло больше никакой работы. Как отмечает Дэйв, вы обнаружите, что за обозначенное время успеваете отнюдь не все. В итоге вам придется выбирать и либо отказываться от того, что не особенно важно, либо оптимизировать деятельность. В таких стесненных обстоятельствах сам не замечаешь, как становишься производительнее и проницательнее. Стоит вам научиться прекращать работу в одно и то же время, можно будет создать то, что Дэйв называет «оазисом всей недели». Другими словами, выделить время, в которое вы сможете восстановить силы. Быть может, это будет один час каждую пятницу или целых полдня. Дэйв, к примеру, каждый рабочий день прерывается, чтобы посмотреть короткие смешные видео, даже если день насыщенный и напряженный. Дэйв знает, его обязательно ждет оазис. Он придает сил, и ради него хочется стараться. Искать способы его не потерять. Для этого приходится мыслить творчески и работать продуктивнее вырабатывать такие подходы, которые всё сильнее сокращают твои временные вложения. Наконец, — говорит Дэйв, — можно приступить к тому, чтобы искать свой оазис в масштабах уже не недели, а года. Как выделить на отпуск неделю? Две недели? Месяц. Трудолюбивому специалисту, особенно американцу, который не привык брать отпуск и отлучиться от работы на целый месяц, Однако именно отпуска вынуждают искать способы работать продуктивнее все остальное время. Человек с предпринимательской жилкой, по словам Дэйва, в таких обстоятельствах осознает. «Если я придумаю, что делать, то заработаю больше, ведь ценность моего времени повысится». Возможно, отпуск в месяц, не говоря уже о двух, покажется кому-то чем-то немыслимым, и такое вполне может быть непостижимым, если мыслить в рамках следующего месяца. Однако, по словам Дэйва, необходимо заранее определиться с тем, чего вы хотите, и впоследствии выбирать и действовать уже с оглядкой на это. А именно на этом многие и спотыкаются. Они говорят, ой, я точно так не смогу. У меня на той неделе вон что, а на следующей еще вот что. А вы не думайте неделями, подумайте хотя бы месяцами. Совет Дэйва полезен не только тем, кто желает выделить себе время на отдых, но и тем, кто желает достичь хоть чего-то примечательного. Постоянно жаловаться на занятость, дескать, из-за нее я не пишу сценарий, не запускаю подкаст, не попаду на конференцию, быть может, и не зазорно. И все-таки совершенно недальновидно. Ведь если задумываться о будущем заранее, всегда можно освободить время для того, что по-настоящему важно. Играть в долгую значит нарочно думать наперед и даже жертвовать чем-то краткосрочным ради чего-то по-настоящему важного. Если научиться управлять собственным временем и упорно увеличивать расстояние, которое удается проехать на пустом баке, у нас останется в достатке место для того, чтобы воплощать в жизнь самые заветные мечты. Дайте себе семь лет. Джефф Безос стремится быть полной противоположностью тех людей, которые берут на себя нечто трудное и убеждают себя в том, что справятся быстрее остальных. Безос осознанно ищет возможности брать на себя долгосрочные задачи, которые окружающих пугают. Если постоянно заниматься тем, что требует не больше трех лет, признался он в 2011 году журналу «Wired», то у тебя будет множество соперников. Однако если вкладывать силы и время в то, что можно воплотить в жизнь только лет через семь, число твоих соперников резко сокращается. Мало какие компании решаются на подобное можно ставить перед собой недоступные другим цели, всего лишь удлиняя путь. Большинство из нас, будем честны, недостаточно целеустремленны. Конечно, и у нас возникают дерзкие мечты. У меня вон куча друзей заявляют, что однажды станут второй Опрой Уинфри. Но когда приходит время продумывать, как вообще добиться желаемого, мы начинаем скромничать. Я годами уговаривала одного друга бросить работу и стать уже, как ему всегда хотелось, предпринимателем. Однажды он позвонил мне и объявил, «Моя мечта наконец воплощается в жизнь». «Чудесно», — ответила я, — «когда дорабатываешь последний день?» «Ну, — сказал тот, — «я не хочу уходить, пока не доделаю все в своей организации, поэтому решил, что уйду через пять лет». Я буквально расхохоталась. Это его отрезвило, и уже через два месяца он ушел с работы, после чего открыл успешное дело. Однако лишние препятствия любят выстраивать перед собой многие» будто не осознавая, сколького можно добиться, если начать что-то делать немедленно. К тому же мы боимся. Вдруг жизнь резко изменится. Вдруг я выбрал неверный путь. Что, если ничего не выйдет? Никто в начале пути не в силах в точности предсказать, каким этот путь окажется. Со временем и сопутствующим опытом вы наверняка начнете по-другому смотреть и на себя, и на свои навыки и предпочтения, и на собственную деятельность. Совсем не обязательно придерживаться одного и того же замысла целых 7 лет вопреки всему. Долгосрочное мышление позволяет загадывать что-то наперед и при необходимости подстраиваться под перемены. В пятой главе мы обсуждали Альберта Ди Бернардо, бывшего исполнительного директора по технологиям. Увидев пост друга на Фейсбук, Альберт узнал о том, что существует коучинг, и решил сам получить лицензию коуча. А через несколько лет после выхода на пенсию он начал смотреть на свою деятельность немного иначе. «Я пока не знаю, в чем заключается моя конечная цель», — говорит он. «Я думал, вот стану бизнес-тренером и добьюсь своего». А теперь осознаю, что это далеко не конец. Альберт точно так же обожает работать с клиентами, однако это лишь одна из сторон его деятельности. Ещё он проводит мастер-классы, состоит в совете директоров, вкладывается в недвижимость и так далее. «Мне кажется, я нахожусь в поисках мудрости», — признаётся Альберт. «В этом заключается мой путь, моё развитие. Я до сих пор познаю себя, и это самое прекрасное». Когда мыслишь наперёд и при этом готовишься подстраиваться под изменения, жизнь становится значительно увлекательнее смокуйте успех. В начале 2019 года я получила электронное письмо, робкое и вежливое. Свободна ли я 19 мая, и не против ли я выступить на выпускном в университете Мэри Болдуин? Такого предложения я не ожидала. Я и не подозревала, что в этом университете обо мне помнит. Но именно здесь, в небольшом городе Стонтон, в штате Виргиния, я училась первый-второй курс по ускоренной программе более двух десятков лет назад. Конечно, я согласилась выступить, а через несколько месяцев после выступления с удовольствием согласилась войти в совет попечителей. Я и без того много путешествую, а потому не особенно горело желанием лишний раз мотаться в Виргинию. Но возвращаться в тот самый вуз, ходить по тем самым коридорам и осознавать, насколько за эти годы я выросла над собой, для меня было истинным воплощением успеха. Войти в совет какого-нибудь другого вуза было бы приятно и лестно, Но такого же душевного отклика это событие ни за что бы не вызвало. И это повод задуматься. Каждый из нас предпочитает что-то своё. Каждый из нас переживал что-то своё, а потому и представления об успехе у каждого будут своими. Один мой друг обожает море и летом почти не ступает на сушу. А у меня вот морская болезнь, и я бы от такого померла. Одна моя коллега каждую пятницу ездит отдыхать в свой загородный дом вопреки пробкам. А у нашей семьи был пляжный домик, в который мы по умолчанию направлялись каждые каникулы. Поэтому меня необходимость полсотни раз за год ездить в одно и то же место скорее угнетала бы. Все люди разные. И именно поэтому так важно уметь насладиться, наконец, плодами своего усердного труда, потому что каждый сам строит своё будущее, руководствуясь собственными предпочтениями. Достичь успеха всегда удаётся позже, чем хотелось бы. Если ждать и не праздновать до самого-самого конца, можно так ничего и не дождаться. В конце концов, что есть успех? В экологии существует такое явление, как синдром сдвига в базовой линии. Со временем, сквозь поколения, мы забываем, каким был мир до нас. Мы не считаем ужасными условия, которые в действительности способны привести к настоящему бедствию. В духе обезлесения или вымирания каких-то видов. Нам кажется, так ведь было всегда. То же правило работает и за пределами обсуждения вопросов окружающей среды. В начале трудового пути мы готовы были на всё ради того, что теперь кажется обыденностью или даже мелочью. Только что закрыли сделку в шестизначную сумму? Прикольно. Только что опубликовали статью в именитом издании? Мило. Вас только что пригласили выступать на какой-то конференции? Допустим. Годами ранее вы бы по такому поводу собрали целый пир, а теперь просто пожимаете плечами. Хуже того ищите недоработки. Да, меня пригласили, но не как особого гостя. Да, я закрыла сделку, но у меня не самые высокие показатели в компании. Мы забываем, что еще несколько лет назад и такие достижения казались нам чем-то несбыточным, и забываем, насколько в действительности преуспеваем. Стать признанным специалистом в своей области или достичь любых иных высот быстро никак не получится». Как мы усвоили на протяжении книги, успех — это огромное количество времени и труда, а также душевная стойкость, которая не позволила сдаться в трудную минуту. Играть в долгую не получится, если не уметь наслаждаться промежуточными итогами. Необходимо хотя бы иногда давать себе передышку, вспоминать, сколько бы мы уже добились, и благодаря этому осознавать, что остальной путь также нам по силам. Летом 1996 года, перед тем, как начать считаться старшекурсницей, я получила возможность пройти стажировку в знаменитом рекламном агентстве TBWA Chaiot Day. Именно оно создало знаковую рекламу Apple с отсылкой к антиутопии Оройла 1984. Как же я предвкушала эту стажировку. В этом агентстве было новомодным всё. Офис в деловом центре являл собой живое воплощение той картины, что тогда рисовали в деловых журналах, с ожидаемым налётом нью-йоркской элитарности. От вида этого офиса перехватывало дух, будто к статуе свободы подошёл. Однако в чём-то агентство, очевидно, опережало своё время. Офис занимал два этажа, и между ними был не только лифт, но и пилон, по которому можно было съезжать. В офисе располагалось помещение, где все стены были покрыты подушками, и подушки можно было бить, если сердишься, а еще зарыться в них, если ищешь вдохновения. Письменных столов не было. Тогда это веяние, в будущем охватившее все американские компании, только-только зарождалось. Вещи свои приходилось складывать в ящик и бродить туда-сюда между мягкими креслами и конференц-залами. Но общаться между собой это сотрудникам не мешало. Тебе выдавали простенький мобильник, который позволял созваниваться внутри офиса. К слову, в те времена свой мобильник был отнюдь не у каждого. Работа в этом агентстве была чем-то умопомрачительным из-за того, что там постоянно находилось чем заняться, а сотрудников заманивали еще едой. Тот, кто работал после 7 вечера, мог бесплатно заказывать доставку. Я почти не выходила из офиса. В итоге я не то чтобы знала, что происходит в районе, где офис находился, да и после окончания рабочего дня район пустел, и изучать там было особо нечего. Почти два десятилетия спустя я решила перебраться в Нью-Йорк. Естественно, я посещала его и после того, как пробыла там лето, однако поездки каждый раз были короткими. И когда мне пришло время искать жилье, я отправила своим нью-йоркским друзьям и коллегам электронное письмо. «Может, что посоветуете? Вдруг есть что на примете?» Один человек внезапно ответил, «Посмотри квартиру в финансовом квартале. Этот район уже оправился после 11 сентября. Там до сих пор было полным-полно деловых офисов. При этом там понастроили жилых домов. Квартира, которую мне посоветовали, казалась безупречной. Дом, в котором она находилась, построили менее 10 лет назад. Она была современной и в хорошем состоянии. В двух шагах от метро и тренажерного зала. Там даже был козырек». Я согласилась. И только несколько недель спустя, начав осваиваться в районе, я заметила кое-что неожиданное. Высокое здание на набережной, сине-зеленый стеклянный фасад которого переливался на солнце. Именно в этом здании я работала, когда стажировалась. Причем во времена моей стажировки в районе даже не было той квартиры, в которой я жила теперь. И изучи я тогда местность своей будущей квартиры не приметила бы. К тому же в Нью-Йорке названия улиц меняются каждые несколько кварталов, и даже адрес, когда я его выяснила, не натолкнул меня на воспоминание Но в конце концов обнаружилось, что живу я теперь буквально на той же улице. Между мной и прежним офисом TBWHI не было даже двух кварталов. Конечно, это так совпало. Я прислушалась к случайному совету друга, а местная среда ощутимо изменилась после неожиданной национальной трагедии. Однако Нью-Йорк — крупный город. В нем на площади в более чем три сотни квадратных километров обитает 8,3 миллиона человек. И потому я решила — это знак. И еще решила, что теперь каждый день, проходя мимо этого небоскреба и бросая взгляд в его сторону, буду вспоминать, какой путь прошла со времени стажировки. Я переживала неудачи, но и одерживала победы, публиковала книги, открывала дело, выстраивала жизнь, менялась сама. Я до сих пор прохожу мимо этого здания почти ежедневно. Забыть, чего мы достигли, очень легко. А следом забыть о том, что и дальнейший путь нам по силам. Если приложить достаточно стараний и дать себе время, возможно, почти что угодно. Причем это касается каждого. Примерно 5 лет назад я решила, когда выйду на пенсию, буду жить в домике озера в каком-нибудь уютном городке и иногда вести тренинги, — рассказала мне Саманта Фаутс. Она работает в руководстве одной канадской компании и состоит в сообществе Recognized Expert. Я поняла, если мне хочется через 20 лет воплотить такую мечту в жизнь, действовать необходимо уже сейчас. Уже сейчас необходимо заложить прочную основу. В итоге 3 года назад я официально стала коучем. И теперь время от времени в перерывах между основной работой ищу клиентов. Большинство людей, в отличие от Саманты, не загадывают настолько далеко. Им хочется получить что-то здесь и сейчас, а когда не выходят, они злятся и расстраиваются. Однако все хорошее в нашей жизни требует замысла и труда. Добиться одобрения со стороны родных, коллег, подписчиков в краткосрочной перспективе можно лишь чем-то поверхностным. Постоянным заработком, поездкой на пляж, крутым автомобилем. Так недолго забыть о самом важном. Никто до последнего не будет замечать, как вы упорно движетесь навстречу долгосрочной цели. но ну и пусть вы осилили сложную главу, помогли какому-то вузу, написали очередное письмо для массовой рассылки. Однако нет смысла ждать долговечного успеха, стремясь к достижениям исключительно краткосрочным. Долговечный успех требует усердного, преданного, неблагодарного с точки зрения дня сегодняшнего труда, того, что в краткосрочной перспективе кажется бессмысленным. Только такой труд приводит к экспоненциальному росту. Только терпение и труд все перетрут. Терпение без труда не имеет смысла, потому что успех не упадет вам на голову сам собой. Необходимо осознанно и неизменно шагать навстречу цели, пренебрегать простым ради важного. Не стоит полагать, что уже завтра итоги вашей деятельности явят себя миру. Однако их непременно оценят через 10, 20, 30 лет, когда вы воплотите в жизнь то, чего желаете всем сердцем. Когда оглянетесь на знакомый небоскреб, и все, чем вы занимались, прежде сойдется воедино. Крупные цели зачастую кажутся и в действительности являются недостижимыми для того, кто загадывает недалеко. Но, как говорится, «тише едешь, дальше будешь». Единственная цель этой книги заключалась в том, чтобы вы поняли, как думать и действовать наперед, воплощая в жизнь самые дерзкие стремления. Теперь дело за вами. Запомните, чтобы приучиться мыслить наперед, можно делать следующее. Начинайте с малого. Любая крупная цель сама по себе способна напугать. Однако, если начинать с малого, небольшие достижения постепенно будут нарастать по экспоненте. Разберитесь, как именно достичь желаемого. Многие расстраиваются, когда осознают, что идут к цели слишком долго. А потом выясняется, что они даже не изучили как следует вопроса и погубили предприятие своими же завышенными ожиданиями. Первым делом досконально во всем разберитесь тогда ваши ожидания будут приближены к действительности. Если устанавливать для себя временные рамки, они, как ни странно, повысят вашу производительность. Вам придется придумывать способы беречь время и успевать больше за меньший срок. Тот, кто дает себе больше времени и готов не только одерживать победы, но и сталкиваться с неудачами, способен добиться значительно большего, нежели другие.